Глава 23. Враги и друзья. Выйдя из карцера, я расспросил Анатоля о Робиндранате более подробно. И стало ясно, почему, перечисляя мне Костиных друзей-приятелей, этого парнишку дед не вспомнил. В нашу компанию, где почти все знали друг друга с самых ранних лет, Робиндранат не входил. Он появился недавно и как-то вдруг. Хм... Интересно, сколько же у меня врагов в этой академии? Вон Жорж Юсупов демонстративно не смотрит на меня вообще. Через несколько столов от него Кристина Алмазова тоже воротит нос. Оба черные маги. А вот Робин Дронат белый маг. По идее, это означает, что он не имел никакого злого умысла, когда убеждал Костю спрыгнуть с моста. Либо же он это сделал для того чтобы добиться какого-то исключительно хорошего в общественном плане события. «Кто-нибудь еще?» – спросил Всеволод Аркадьевич. Я заставил себя отвлечься от размышлений и вспомнить, что за вопрос он задал. Но на этот раз Белозеров вызвал Кристину. «Магия – это не то, что производит маг», – сказала она. «Вопреки распространенному заблуждению, магия существует вне нас, а мы – А лишь аккумулируем ее и трансформируем таким образом, чтобы использовать в своих интересах. «Верно», – просиял Всеволод Аркадьевич. «Прошу садиться, госпожа Алмазова». «Еще?» – руку поднял Андрей, и Белозеров дал слово ему. «Еще из того, что я вижу на схеме, следует, что магу для лучшего протекания энергии по каналам нужно обладать правильной осанкой». А значит, не следует пренебрегать физическими упражнениями, укрепляющими спину». «Верно!» Довольный Всеволод Аркадьевич едва не подпрыгнул от радости и взмахнул указкой, как дирижер оркестра. «Благодарю, господин Батюшкин. Обычно никто из первокурсников об этом не вспоминает. Однако широко известны весьма курьезные случаи. Так в текстах XVIII века можно найти сведения о сильнейшем маге Шартране, который, уделяя книгам больше внимания, чем практике, до такой степени изогнул себе позвоночник, что токи энергии нарушились. Когда он сорвался с обрыва, то не сумел направить энергию в чакру Анахату. Вместо этого энергия пошла в Манипуру. «И как же об этом узнали?» – не выдержал я. Всеволод Аркадьевич строго посмотрел на меня – но замечания делать не стал. «Благодаря накоплению энергии в Манипуре, дух Шартрана сумел переселиться в другое тело», – продолжил он. «К сожалению, ближайшим к Шартрану был его семилетний сын. Могучий дух Шартрана вышиб неразвитый дух ребенка из тела и заместил его. Шартран прожил еще одну жизнь, однако не переставал горевать о своей утрате. И в новом теле...» «Он никогда не забывал держать спину прямо!» Все в аудитории, не сговариваясь, выпрямили спины. А я бы, наверное, посмеялся, если бы не задумался о чакре-манипуре. Уж не таким ли образом дед затащил меня в этот мир, выбив дух собственного внука из его же тела? Мой план быть тише воды ниже травы пока действовал безотказно. Я подчинялся распорядку, посещал занятия, не лез в неприятности, избегал обоих Юсуповых, а на всякий случай еще и Алмазову. Зато весь без остатка вляпался в сети госпожи Нарышкиной. Поле не отставала от меня ни на шаг. Мы с ней вместе обедали, вместе гуляли в парке, вместе проводили конные прогулки. Что уж говорить об уроках танцев. Да, в академии учили в том числе и танцам. Аристократ должен обладать многими умениями, чтобы быть достойным зваться аристократом. Поэтому мне пришлось учиться. Благодаря искусству Полли, внезапная утрата кости и базовых навыков прошла незамеченной для большинства. «Правой ногой, теперь левой с поворотом. Вот так?» – шептала она. «Вообще это очень странно, Костя». «Что?» — спрашивал я. В зале громко играла музыка, на специальной подставке был установлен граммофон, но мы все равно остерегались говорить во весь голос. «То, что ты разучился танцевать, это ведь мышечная память тела. Даже если ты утратил память, тело должно помнить, как это делается. Мы с тобой столько раз танцевали. Неужели ты не вспоминаешь?» Разговаривая, мы почти прижимались друг к другу и тут же послышался окрик преподавателя танцев «Господин Борятинский, госпожа Нарышкина, расстояние!» Мы отпрянули друг от друга, и в этот момент мне в спину кто-то от души заехал локтем. Я быстро повернул голову. Опасность уже миновала, и я легко мысленно достроил траекторию другой вальсирующей пары – Кристины и Робин Драната. Удар я, несомненно получил от Алмазовой». «Ну и что за детская выходка?» – спрашивается. «Месть за поражение в игре?» «Извини», – сказал я Полли. «Я вообще как будто стал другим человеком после падения». «О, это я заметила». ее глаза восторженно сверкнули. И я с тоской понял, что все перемены во мне пришлись с госпожей Нарышкиной исключительно по вкусу. «Та мелодия», Отличительная черта ее родовой магии появлялась нечасто. Полли сказала, что научилась это контролировать, но все равно вопрос о том, кто в не слишком отдаленной перспективе станет ее мужем, был для Полли решен. Наверное, мы поженимся сразу после выпуска, задумчиво сказала она когда-то. Тебе будет проще строить политическую карьеру, будучи женатым мужчиной. Кто кем больше доверия? И отношения серьезнее. Мы с Полли шли по парку мимо фонтана со скульптурой. Бронзовая девушка грустила над разбитым кувшином, из которого лилась вода. Парк уже начал желтеть, и я впервые в жизни почувствовал, что проникаюсь красотой природы. Казалось, весь мир вокруг меня одевался в золото. Трон дерева зазвенит. На слова Полли я предпочел не отреагировать никак. И от ее внимания это не укрылось. «Константин Александрович, а когда вы намерены сделать мне официальное предложение?» Спросила она так, будто неофициальное я ей уже сделал. «Пока об этом не думал», – буркнул я. «Ясно. Вы хотите сделать мне сюрприз, когда я меньше всего буду этого ждать. Как романтично!» Я не успел придумать, как помягче объяснить девчонке, что свадьба в мои планы на ближайшие лет 20 не входит точно. Мне помешал дикий виск из глубины сада. «Спасите!» С места я рванул еще до того, как успел о чем то подумать. Полли припустила со мной, что-то говоря на ходу, но тут поднялся встречный ветер, и я ее не расслышал. Как только мы оказались среди старинных деревьев, в одном из которых был вход в подземную локацию игры, мне навстречу выскочила насмерть перепуганная сокурсница. «Долгополова Екатерина Арнольдовна», – шепнула магическая память. Род белых магов не особенно знатный, но на хорошем счету. Личных контактов не было, не представлены. «Что случилось?» – крикнул я, схватив ее за плечи. «Дерево!» – взвизгнула та. «Что, дерево?» «Оно схватило ее и пожирает!» «Кого?» – подбежала Полли. «Кристину! Да скорее же!» Долгополово развернулась и помчалась в обратном направлении. Мы с Полли поспешили за ней. Пока бежал, я многое передумал. Сперва ожившая башня, теперь дерево. При этом дерево напало не на меня, а на Кристину. Значит, можно ненадолго выдохнуть и пожурить себя за манию величия». То, что тут творится, адресовано не лично мне, а вообще всем курсантам. Долгополово остановилась, мы тоже. Уставились на Кристину. Та и вправду была в тесном контакте с деревом. Не то молнией, не то от старости ствол расщепила. И в этой расщелине удобно устроилась госпожа Алмазова с книжкой в руках. Дочитав, видимо, абзац, она изящно вскинула ресницы и окинула меня холодным взглядом. «Ах, господин Борятинский, не извольте беспокоиться, это была учебная тревога. Я просто хотела убедиться, что вы всегда готовы к нападению сказочного чудовища». Прыснула в стороне Долгополова. Я взглянул на нее. «Как жемчужина мчужина-то!» Смех моментально стих. Долгополова покраснела и отвернулась. А вот Кристина взгляда не отводила. «Приятно видеть вас в добром здравии, госпожа Алмазова», — сказал я. Фыркнув, она отгородилась от меня книжкой. «Дон Кихот», — прочитал я название на обложке. «Возмутительно вопиюще», — говорила Полли, пока мы шли обратно. "Это противная Алмазова просто пользуется тем, что она дама, и ты не можешь вызвать ее на поединок». А наши с Юсуповым дуэли слухи, разумеется, уже разнеслись. Поскольку я был немножечко ранен, в глазах Полли и многих других девушек успел снова стать героем. «Не расстраивайся», – улыбнулся я. «Смотри, фокус». Я присел, подобрал камешек. Подбросил его на ладони, выкинул и выбрал другой, поменьше. Встав, закрыл глаза, сосредоточился – Меня от Кристины сейчас отделяет 27 шагов: ветер слева, вес, траектория, поправка. Чуть усилить бросок магией. Взмахнув рукой, я метнул камешек назад через плечо: 5, сказал я, 4, 3, 2, 1. Прямое попадание. В этот самый миг из-за деревьев послышался яростный вопль Кристины. А при чем тут костя? «Спросил я с улыбкой. Не было никакого кости». Полли была в совершеннейшем восторге. «Хуже всего в Академии было то, что я нигде не мог толком остаться один. Раньше у меня таких проблем не возникало. Капитан Чейн, конечно, всегда был окружен людьми, но... Это были люди, прекрасно понимающие, кто я. И когда мой взгляд менялся, они замолкали и отходили на безопасное расстояние». Здесь же я был Костей Борятинским, и особо высовываться мне было не с руки. Потому приходилось терпеть вокруг себя кучу однокашников, плюс Полли, от которой был ровно один плюс. Она на всю академию раззвонила, что мы с ней почти помолвлены, и остальные девушки держались от меня на почтительном расстоянии, одаривая влюбленными взглядами издалека. Я же скучал по Клавдии. Взрослой, умной, милой Клавдии, с которой мне было по-настоящему хорошо. Пожалуй, с ней вдвоем я чувствовал себя так же уютно, как в одиночестве. Но Клавдия была там, сражалась на передовых позициях с загадочной болезнью, выкашивающей население черного города. А я был здесь. Получал необходимое для продолжения своей деятельности образование. «Деятельности». На сегодняшний день деятельности на мне висело, хоть отбавляй. За первое место бьются сразу два кандидата. Раскрытие заговора против императора и покушение на мою нескромную персону. Будучи аристократом, я, конечно, должен был бросить все силы на заговор. Но, будучи капитаном Чейном, понимал, если меня убьют, то заговор раскрыть будет попросту некому. Впрочем, ни там, ни там... Не было ясности, что делать. Про заговор пока известно лишь одно – он есть. Про покушение известно чуть больше. Тот, кто пытается меня убить, достаточно силен, чтобы превратить каменную башню в голема. Я спросил преподавателя энергетических практик, может ли маг скрыть или замаскировать свой уровень. Тот странно на меня посмотрел и ответил «Не думаю». Больше он ничего не сказал. «Сегодня я не пошел в парк в отведенное для прогулки время. Остался у себя в комнате. Сел на подоконник и смотрел на улицу. День был хмурым, по небу гуляли тучи. Того гляди, разразятся дождем. «Юсупов», – пробормотал я, постукивая пальцем по стеклу. «Элларион». «Получается, что больше некому». «Только вот что мне с этим драгоценным выводом делать?» Вариант первый. Убить Иллариона и посмотреть, продолжится ли покушение. Вариант второй. Попытаться поймать мерзавца с поличным. Вариант третий. «Костя!» Прервал мои мысли громкий шепот. Я повернул голову и нашел взглядом торчащую над перегородкой голову Мишеля. «Чего тебе?» «Хотел извиниться». «За что?» – удивился я. «За то, что отказался стать твоим секундантом. Прости, что так долго набирался мужества. Надо было сразу». «Брось! Я же сказал, забудь!» – поморщился я. И отвернулся. Вовремя отвернулся. Увидел, как у ограды, отделяющей территорию Академии от царского села, сошлись Жорж и Робин Дранат. Они о чем то заговорили. Будто старые приятели встретились. Хм… Белый и черные маги дружат. Это не так уж странно на самом деле. Вполне обычное явление. Как постоянно подчеркивают преподаватели, никакой вражды между белыми и черными магами нет. Официально. Политически мы противники, да. Но даже политические противники запросто могут быть друзьями. Взять хоть Алмазову с Долгополовой. Правда, там вряд ли речь идет о дружбе, скорее Долгополова входит в свиту Алмазовой, ловит на себе отблески сияния девицы, как-то быстро и незаметно успевшей стать королевой первого курса. А вот то, что снюхались мой враг номер один и парень, благодаря которому Костя сломал себе шею, прыгнув с моста, это уже совсем другой разговор. Такие случайности не случайны. «Просто, чтобы ты знал, если тебе что-то понадобится...» Продолжал между тем говорить Мишель. «Мишель!» – перебил я. «Я не сомневаюсь в твоей преданности. Помню, что могу на тебя рассчитывать. Но пока мне ничего не надо. Как-то так получается». Затылком я чувствовал его взгляд. Он не уходил. «Да что ж за проклятие это такое? Пойти, что ли, вычудить чего-нибудь?» и заехать в карцер, чтобы побыть в одиночестве. Так штрафные балы, будь они неладны. Да и я здесь не в тюрьме. За чудачество быстро на дверь укажут». «Я слышал, что ты потерял память», — выдавил из себя Мишель. «Угу. И что, ты можешь ее вернуть?» — усмехнулся я. «Было бы, конечно, неплохо получить доступ к памяти Кости до эпического падения с моста». Особенно последние несколько часов. Все-таки слова Анатолия это одно, а собственная память другое. Как говорил мой товарищ, один свидетель ничто, а вот трое свидетелей обязательно наврут так, что посередине можно будет различить правду. Жорж и Рабиндранат тем временем углубились в парк, продолжая беседовать. Рабиндранат оглянулся. Хорошо знакомая повадка. Так проверяют, не следит ли кто-то, не подслушивает ли конфиденциальный разговор. «Что это вы, ребятки, затеяли, а? Обсуждаете новое покушение на меня? Или как свергнуть императора?» «Могу попытаться». «Что?» – повернулся я опять к Мишелю, чья печальная голова так и торчала над перегородкой. «Я могу попытаться вернуть тебе память». Мы обустроились у меня в комнате. Просто потому, что с одной стороны у меня была капитальная стена, а с другой получается буфер из пустой комнаты Мишеля. Так можно было не опасаться, что кто-нибудь подслушает. Впрочем, в основном сейчас все были на прогулке. «Ну и что за магию ты предлагаешь?» – спросил я, усевшись на кровать. Мишель покачал головой. «Это не совсем магия. Это гипноз» усиленной магией. Я с детства очень увлекался книгами по гипнозу и даже провел несколько успешных опытов. «На ком?» Скептически поинтересовался я. «На кошках?» «Нет», – почему-то покраснел Мишель. «Одна...» «Впрочем, не важно. не будем об этом. Так ты готов попробовать?» Он стоял напротив меня. Я задумчиво смотрел на него. «Гипноз?» Я, конечно, не изучал эту тему, знаю только понаслышке, но мне кажется, что там все дело в том, чтобы подчинить человека своей воле. Если это действительно так, то мне вдвойне интересно, каким образом этот нескладный застенчивый пацан собирается подчинять мою волю. Да я его с дерьмом сожру и не замечу. «Не хочу тебя расстраивать, Мишель», «Но вряд ли я поддаюсь гипнозу». «Ну, в таком случае у меня просто ничего не получится», развел руками Мишель. «Ты что, боишься?» Идиотская подначка внезапно сработала. У меня будто блокировка слетела. «Да ничего я не боюсь. Давай, колдуй!» Кивнув, Мишель сел на стул. «Начнем с того, что это не волшебство», «важно сказал он» чистая наука. Поэтому сразу предупреждаю. Чудес не будет. Если сейчас что-то и получится, это будет только начало. Можно будет повторить сеансы завтра, послезавтра. Мы будем продвигаться к цели постепенно, шаг за шагом. А ты что, уже многих от потери памяти вылечил? Не удержался я от новой волны скепсиса. Нет, но я много читал. При помощи гипноза, Люди вспоминают даже прошлые жизни. Я рассмеялся и покачал головой. Ох, Мишель, вот прошлую-то жизнь я как раз очень хорошо помню. И не дай тебе, Боже, под гипнозом начать расспрашивать о ней. «А еще», — продолжил Мишель, — «ты должен мне помогать». «Каким образом?» «Ты должен делать все, что я скажу. Если сделаешь...» Тогда есть шанс вернуть воспоминания. «Ладно», — кивнул я. «Усвоил. Приступим».